Глава двадцать седьмая. Вань, я скажу сразу, у меня тоже есть один врач на примете. Смотрю на друга Никиты серьезно, он тоже не улыбается, хотя любит пошутить и посмеяться. Я готов услышать его имя, если знаю, скажу, стоит тратить на него свое время или нет. Это Федоров Борис Романович. О, к нему я и планировал тебя направить. Правда? Не верю, что бывают такие совпадения, но Ваня не станет врать в таком щепетильном вопросе. Я очень нервничала перед встречей, от моих переживаний малыш затих, иногда подавал признаки жизни, чтобы не волновалась, но бока не растягивал. Никита три дня назад уехал, я пообещала ему, что встречусь с Ваней, что схожу на приём к выбранному им врачу, всё расскажу и покажу результаты УЗИ и заключения. При этом твёрдо было нацелена ещё сходить к врачу, которого мне посоветовали девочки на форуме, а тут такое совпадение. «Да, Борис Романович очень хороший врач, к нему попасть просто так нереально». Все врачи стараются своих родственников пристроить к нему, особенно те, у кого проблемы, потому что он врач от Бога. Мне и девочки тоже об этом говорили, что нужно только к нему идти и никуда больше. Вот и отлично. Я с ним по поводу тебя уже разговаривал. Сегодня в три он будет тебя ждать в своём частном кабинете. Ваня протягивает мне визитку, внимательно читаю адрес. Всё будет хорошо, Ань. Теперь точно. Я тоже так думаю. Впервые за долгое время я радостно улыбаюсь. Впервые верю, что солнце над моей головой вот-вот выглянет из-за грозовых туч. Интуитивно я верю, что с моим малышом всё хорошо. Несмотря на УЗИ, на заключение врачей, консультации, я всё-таки верю, что у моего сына будет здоровое сердечко. Возможно, сейчас есть какие-то погрешности, но на форумах писали мамы, у которых деткам тоже такой диагноз ставили, а в итоге ничего не подтвердилось. Я еду к Борису Романовичу на подъёме. Улыбаюсь каждому встречному, мне улыбаются в ответ клинике меня просят немного подождать. Через пять минут улыбчивый администратор Яна называет мне кабинет. «Добрый день, Борис Романович!» В кабинете светло, прохладно, и врач смотрит на меня поверх очков с еле заметной улыбкой. С первого взгляда я ему верю. Невозможно, глядя в эти доброжелательные глаза, не довериться. «Добрый день, Аня, присаживайтесь!» Он жестом приглашает меня сесть на стул. «Как настроение, как самочувствие!» «Всё хорошо и чувствую себя замечательно!» Вот и славно. Иван Петрович сказал, что у вас особый случай. Да, улыбка на губах немного тускнеет, но беру себя в руки. Ребенку внутриутробно поставили порог сердца, делали несколько УЗИ, консультировались с кардиологами. Все говорят, что на 80% это действительно так. Но есть 20%, и они нас обнадеживают. Карточка ваша с вами? Да, конечно. Протягиваю врачу карточку, Борис Романович сразу же углубляется в изучение, а я нервничаю, но терпеливо жду его решения. В январе нам уже 30 недель. Полина Сергеевна ненавязчиво интересуется, когда будем покупать приданное малышу. Пол ведь известен. Я отшучиваюсь, не разрешаю ничего приобретать. Сама хожу по магазинам и только присматриваюсь. Теперь мне хочется для сына коляску, красивую кроватку с комплектами белья, модную одежку Всю свою зарплату берегу, не трачу. «Никита ежемесячно кидает мне на карту определенную сумму денег на личные нужды. Ее тоже стараюсь на ерунду не спускать. Из этих денег я покупаю какие-то лакомства Пашке и Бузе». Он назвал щенка странным именем, но Бузя очень охотно его принял. Кстати, щенок больше всех ластится к Никите, хоть тот вечно на него фыркает. Именно Бузя первый бежит встречать его с работы. Еще очень важное для меня достижение. Паша не смотрит теперь на меня сердито. Он после Нового года изменил свое отношение ко мне». Помогает по дому, иногда сам бегает в магазин за продуктами, если я его прошу. Просит почитать ему перед сном. Оказывается, Марина ему всегда читала, когда была дома и в ясном уме. А о болезни его мамы мы с ним не разговариваем. Жизнь налаживается, осталось только родить сынишку. Я бы все же еще раз сделал УЗИ. У меня возникли некоторые вопросы. Поднимает на меня глаза доктор, я согласно киваю. а вреде давно уже забыла. Это излучение мне во благо. Анализы, я смотрю, выровнялись. «Да, стараюсь соблюдать диету, чтобы не было отеков и возникновения гистоза». «Правильно. Пройдемте в соседний кабинет. Если там сейчас свободно, сделаем УЗИ. На кресле вы меня смотреть не будете? Сегодня нет, а вот при следующей встрече я вас осмотрю». Мы идем в другой кабинет. Молодой парень и Борис Романович тихо между собой переговариваются. Когда включают звук, и я слышу сердцебиение сыночка. У меня у самой взволнованно, как у малыша, стучит сердце, синхронно отдавая удары. Прикусываю губу, смотрю на экран. Я не очень понимаю, где что, но мне уже достаточно, что вижу кроху. Озист делает паузу, улыбается мне. На экране сыночек замирает в профиль и начинает посасывать палец. Этот жест отдается мощным потоком тепла в области груди, который неконтролируемо спускается вниз. Меня поймет только женщина, которая хоть раз носила под своим сердцем ребенка. «Вытирайтесь». Мне протягивают салфетку, я вытираю гель с живота, с надеждой смотрю на задумчивого Бориса Романовича. Я проконсультируюсь с коллегами, всё расскажу вам на следующем приёме, а пока вы можете идти домой. Врач ободряюще сжимает мне плечо, уходит. Я перевожу взгляд на молодого парня, который делал УЗИ. А если честно, шёпотом спрашиваю... Я, конечно, не узкого профиля врач, но по показаниям есть небольшие погрешности. Это у многих детей наблюдается. Например, не сразу зарастает перегородка между двумя желудочками. Всё более точно вам скажут, когда ребёнок появится на свет, а сейчас мы можем только предполагать. Вы меня немного утешили. Спасибо вам большое. В приподнятом настроении выхожу из кабинета. Улыбка не желает сползать с моего лица. Надеваю куртку, которую купила через интернет. Три в одном, как и говорила Полина Сергеевна. Никита выслушал мои доводы, серьезно изучил присланную ссылку и дал добро на покупку. «Навстречу мне в клинику входит пара. Он держит дверь перед девушкой, она горделиво заплывает в холл, замедляя шаг. Улыбка застывает на губах. «Разбуди меня посреди ночи, выведи куда-то в многолюдное место, и если он там будет, я его узнаю». «Шестым чувством, по повороту головы, по разлету бровей, по улыбке, которую когда-то каждый вечер он дарил мне». Смотрю на девушку, опускаю взгляд на её внушительный живот, который она не стесняется показывать. Слёзы обиды жгут глаза. Взгляд перемещается с беременной на идущего рядом мужчину. Он словно почувствовал на себе мой взгляд, поднимает голову, замечает меня. Лицо убледнеет, как-то не впопад, кивает головой, смотрит мне в глаза, а потом на живот, который невозможно никак скрыть. Не ожидала, что его встречу Я перечеркнула прошлое, старательно и аккуратно выводила своё настоящее, оберегая всё, что стало дорого и важно. Думала, что разлюбила, что после всего, что он мне наговорил, как он себя повёл при последней встрече, никаких чувств к нему не может быть. А нет, сердце тоскливо сжимается, ноет. Первая любовь оставляет последствия.